Глава седьмая. Планирование семьи. Нетрудно понять, почему некоторые ученые хотят отделить родительскую заботу от других видов альтруизма, создаваемого киноотбором. Забота о потомстве воспринимается как составная часть размножения, тогда как альтруизм, проявляемый, например, в отношении племянника, с размножением не связан. Я полагаю, что между этими двумя видами альтруизма действительно существует важное различие, однако это совсем иное различие, нежели принято считать. Обычно размножение и заботу о потомстве отделяют от других видов альтруизма. Мне же хотелось бы проводить различия между рождением на свет новых индивидуумов с одной стороны и заботой об уже существующих индивидуумах с другой. Я называю эти два вида активности деторождением и заботой о детенышах. Данной индивидуальной машине выживания приходится принимать решения двух разных типов. Решение о заботе и решение о деторождении. Под решением я имею в виду неосознанный стратегический ход. Решение о заботе можно выразить следующим образом. «Вот детеныш. Я связан с ним такой-то степенью родства. Он погибнет с такой-то вероятностью, если я не буду его кормить. Стоит ли мне кормить его?» А решение о деторождении звучало бы так – стану ли я предпринимать шаги, необходимые для того, чтобы произвести на свет новый индивидуум, буду ли я размножаться? До некоторой степени забота и деторождение неизбежно должны конкурировать между собой за время и другие ресурсы данного индивидуума. Он оказывается перед необходимостью выбора – стоит ли мне заботиться об этом детеныше или лучше родить нового? В зависимости от особенностей экологии конкретного вида, эволюционно стабильными могут оказаться различные сочетания стратегий заботы и деторождения. Единственная стратегия, которая не может быть эволюционно стабильной – стратегия заботы в чистом виде. Если бы все индивидуумы целиком посвящали себя заботе об уже существующих детенышах и совершенно не производили на свет новых, популяцию быстро наводнили бы мутантные индивидуумы, специализированные к заботе о потомстве. Забота может быть эволюционно стабильной только в том случае, если она составляет часть какой-то смешанной стратегии, хотя какое-то деторождение должно происходить непременно. Для тех животных, с которыми мы лучше всего знакомы, то есть для млекопитающих и птиц, обычно характерная сильно выраженная забота о потомстве. Решение о рождении нового детеныша обычно сопровождается решением заботиться о нем. Именно потому, что рождение детеныша и забота о нем так часто неразрывно связаны между собой, люди сбились с толку. Однако, как мы видели с точки зрения эгоистичного гена, нет принципиальной разницы в заботе о маленьком брате или о собственном младенце. Оба младенца связаны с вами одинаково тесными родственными узами. Если вам необходимо выбрать, кормить одного или другого с генетической точки зрения, нет никаких причин, по которым вы должны были бы выбрать собственного сына. Однако при этом вы по определению не можете родить своего брата. Вы можете лишь заботиться о нем после того, как кто-то другой произвел его на свет. В главе 6 мы говорили о том, как в идеале индивидуальные машины выживания должны решать, следует ли им проявлять альтруизм к другим индивидуумам, которые уже существуют на свете. В этой главе мы рассмотрим, как они должны решать, следует ли им производить на свет новых индивидуумов. Именно это и послужило главным поводом к спору о групповом отборе, о котором я упоминал в главе 1. Спор возник потому, что Вера Уинн-Эдвардс, на ком лежит главная ответственность за распространение идеи группового отбора, сделал это в контексте теории регуляции численности популяции. К Уинн-Эдвардсу, в общем, относятся мягче, чем обычно принято относиться к еретикам в науке. Несмотря на явную ошибочность его высказываний, ему повсеместно ставят заслугу, хотя лично я полагаю, что эта заслуга несколько преувеличивается, то, что он способствовал созданию более ясных представлений об отборе. Сам он великодушно отрекся от своих взглядов в 1978 году, написав «В настоящее время все представители теоретической биологии пришли к единому мнению, что невозможно создать правдоподобные модели, с помощью которых медленно протекающий групповой отбор мог бы догонять гораздо более быстрое распространение эгоистичных генов, повышающих индивидуальную приспособленность. Поэтому я присоединяюсь к их точке зрения». Нельзя не признать благородство этого отречения, но, к сожалению, в своей последней книге он отрекся от него. Групповой отбор, в том смысле, в каком мы все его долгое время понимали, теперь оказался даже в еще большей немилости у биологов, чем в то время, когда было опубликовано первое издание этой книги. Возможно, вы считаете иначе. Выросло целое поколение ученых, особенно в Америке, разбрасывающих направо и налево термин «групповой отбор». Под него подводят самые разные случаи, которые прежде, а для многих из нас и до сих пор, просто и ясно объяснялись как результат чего-то другого, скажем, отбора. Мне кажется бессмысленным раздражаться из-за подобных семантических вульгарностей. Между тем, проблема группового отбора была весьма удовлетворительно разрешена 10 лет тому назад Джоном Мейнардом Смитом и другими. Не может не вызывать досаду то, что разногласия, существующие в настоящее время между двумя поколениями и двумя нациями, вызваны на самом деле всего лишь различиями в употребления. Особенно огорчительно, что философы, с опозданием занявшиеся этой проблемой, в самом начале были введены в заблуждение недавними терминологическими капризами. Я рекомендую обратиться к книге Алана Графана «Естественный отбор, киноотбор и групповой отбор», в которой ясно, и я надеюсь теперь окончательно, разубрана проблема неогруппового отбора. Он полагал, что отдельные животные намеренно и из альтруистичных побуждений снижают свою плодовитость на благо группы. Эта гипотеза очень привлекательна, поскольку она так хорошо соответствует тому, что следовало бы сделать отдельным людям. У человечества слишком много детей. Численность популяции зависит от четырех факторов – рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции. Если говорить о населении земного шара в целом, иммиграцию и эмиграцию можно отбросить. Остаются смертность и рождаемость. До тех пор, пока среднее число доживших до половой зрелости детей на одну супружескую пару больше двух, число рождающихся младенцев из года в год будет увеличиваться со всевозрастающей возрастающей скоростью. В каждом поколении данная популяция возрастает не на какую-то определенную величину, а на нечто вроде фиксированной доли численности, которой она уже достигла. Поскольку сама эта численность все время возрастает, возрастает и величина прироста. Если подобный рост будет продолжаться бесконтрольно, численность населения удивительно быстро достигнет астрономических величин. Между прочим, даже те, кого беспокоят проблемы народонаселения, не всегда понимают, что рост его численности зависит от того, в каком возрасте люди заводят детей, а также от числа этих детей. Численность популяции обычно возрастает на известную долю за поколение. И отсюда следует, что, увеличив промежуток между поколениями, можно снизить скорость роста численности за год. Лозунг, призывающий остановиться на двоих, можно было бы с равным успехом заменить лозунгом «Начинайте в 30 лет». Однако в любом случае ускорение темпов роста народонаселения вызывает серьезную тревогу. Всем нам, вероятно, приходилось видеть примеры ошеломляющих выкладок, с помощью которых можно довести все это до сознания людей. Так численность населения Латинской Америки в настоящее время приближается к 300 миллионам, и уже сейчас многие люди там недоедают. Если, однако, население будет продолжать расти с нынешней скоростью, менее чем через 500 лет оно достигнет уровня, при котором люди, стоя впритык друг к другу, покроют плотным ковром весь континент. Так будет даже в том случае, если все мы станем очень тощими, что вполне реально. Через тысячу лет, считая настоящего момента, людям придется стоять на плечах друг у друга, образуя слой толщиной в миллион с лишним человек. Через две тысячи лет. Гора людей, движущаяся во внеземном пространстве со скоростью света, достигла бы края, известной нам Вселенной. Вы, разумеется, поняли, что это чисто гипотетические расчеты. На самом деле, ничего такого не произойдет по ряду вполне практических причин. Название некоторых из этих причин – голод, чума и война. Или, если нам повезет, регуляция рождаемости. Бесполезно полагаться на успехи сельскохозяйственной науки, на всякие там зеленые революции и тому подобное. Увеличение производства продуктов питания позволило бы несколько облегчить положение, однако можно математически доказать, что такое облегчение было бы временным. В самом деле, подобно успехам медицины, которые устроили кризис, достижения в сельском хозяйстве вполне могут усугубить проблему, повысив скорость роста численности населения. Из всего этого неизбежно вытекает простая истина. Нерегулируемая рождаемость неминуемо повлечет за собой ужасное повышение смертности, если только не начнется массовое переселение в космос на ракетах, отрывающихся от Земли с частотой нескольких миллионов в секунду. Трудно поверить, что эту простую истину не понимают лидеры, запрещающие своим сторонникам пользоваться эффективными противозачаточными средствами. Они отдают предпочтение естественным способам ограничения народа-населения. Именно к такому способу они и придут. Название ему — голод. Однако, конечно, беспокойство, которое вызывают подобные долгосрочные прогнозы, связано с тревогой за будущую судьбу нашего вида как целого. Люди, некоторые из них, способны предвидеть гибельные последствия перенаселенности. В основе этой книги лежит допущение, что поведение машин выживания в общем направляется эгоистичными генами, которые, безусловно, не способны ни заглядывать в будущее, ни заботиться о благополучии вида в целом. Именно в этом месте Уин Эдвардс расстается с ортодоксальными теоретиками-эволюционистами. Он полагает, что существует способ, делающий возможную эволюцию подлинно альтруистичной регуляции рождаемости. Ни в работах Уинн Эдвардса, ни в популяризирующей его взгляды книги Роберта Ардри не уделяется должного внимания множеству общеизвестных фактов, которые никто не оспаривает. Совершенно очевидно, что скорость роста численности природных популяций животных никогда не достигает тех астрономических величин, на которые они теоретически способны. Иногда популяции диких животных остаются довольно стабильными, то есть рождаемость и смертность примерно компенсируют друг друга. Во многих случаях знаменитым примером служат лемминги. В популяции наблюдаются резкие колебания, при которых взрывы численности чередуются со спадами и почти полным вымиранием. Иногда в каком-либо регионе популяция леммингов полностью вымирает. В других случаях, например, у красной рыси, наблюдаются периодические колебания численности. Оценки сделаны на основании числа шкурок, сдавшихся на протяжении ряда лет скупщиком компании Гудзонова залива. Единственное, чего не происходит с популяциями животных, непрерывного роста численности. Дикие животные почти никогда не гибнут от старости. Голод, болезни или хищники одолевают их задолго до того, как они становятся действительно дряхлыми. До недавнего времени это относилось и к человеку. Большинство животных умирает в раннем возрасте, многие на эмбриональных стадиях развития. Голод и другие причины гибели – основные факторы, препятствующие безграничному росту численности популяций животных. Однако, как мы видим на примере собственного вида, нет такой причины, которая делала бы это неизбежно. Если бы только животные регулировали свою рождаемость, голода могло бы никогда не быть. По тезису Уинн Эдвардса именно так они и поступают. Но даже в этом у нас меньше разногласий, чем можно было бы подумать, читая его книгу. Приверженцы теории эгоистичного гена охотно согласятся с тем, что животные в самом деле регулируют свою рождаемость. У каждого данного вида величина кладки или помета довольно постоянна. Ни у одного вида не бывает бесконечного числа потомков. Разногласия связаны не с тем, регулируется ли рождаемость. Они возникают по вопросу о том, почему она регулируется, какой процесс естественного отбора обусловил планирование семей. Короче говоря, споры ведутся вокруг того, альтруистична ли регуляция рождаемости, то есть совершается ли она на благо вида, или же она эгоистична, то есть направлена на благо индивидуума, осуществляющего размножение. Рассмотрим их по очереди. Уин Эдвардс полагал, что индивидуумы имеют меньше детей, чем способны иметь, и делает это для блага группы в целом. Он признает, что нормальный естественный отбор вряд ли мог бы обеспечить эволюцию подобного альтруизма. Естественный отбор, благоприятствующий скоростям размножения, которые были бы ниже средней, представляется, на первый взгляд, внутренне противоречивым. Поэтому он призвал на помощь групповой отбор. Смотри главу первую. По его мнению, вымирание групп, отдельные члены которых сдерживают собственную скорость размножения, менее вероятно, чем вымирание групп соперников, отдельные члены которых размножаются так быстро, что создается опасность истощения пищевых ресурсов. В результате земной шар населяют группы, для которых характерно умеренное размножение. Индивидуальное самоограничение в смысле размножения, о котором говорит Уинн Эдвардс, в общем смысле можно приравнять к регуляции размножения, но он идет дальше и в сущности доходит до грандиозной концепции, рассматривающей всю жизнь сообщества как механизм регуляции численности популяции. Например, у многих видов животных две главные особенности жизни сообществ — территориальность и иерархическая структура, упоминавшаяся в главе пятой. Многие животные тратят немало времени и энергии на защиту определенного участка земли или другого места обитания, которое биологи называют территорией. Это явление широко распространено в царстве животных, причем не только у птиц, млекопитающих и рыб, но и у насекомых и даже актиний. Территория может представлять собой обширный участок леса, служащий главным местом добывания пищи для размножающейся пары, как у дроздов. Или же как у серебристой чайки, это может быть небольшой участок, где нет пищи, но в центре которого находится гнездо. По мнению Уинн Эдвардса, животные, сражающиеся за свою территорию, добиваются не какого-то реального выигрыша в виде кусочка пищи, а некой символической награды. Во многих случаях самки отказываются спариваться с самцами, не обладающими территорией. Действительно, нередко случается, что самка, брачный партнер, который оказался побежденным, а его территория завоеванной, быстро переключается на победителя. Даже у моногамных видов, для которых, казалось бы, характерна верность, самка, быть может, вступает в брак с принадлежащей самцу территории, а не с ним самим. Если популяция становится слишком многочисленной, некоторые индивидуумы остаются без территории и, следовательно, не участвуют в размножении. Поэтому для Уинн Эдвардса территория это нечто вроде выигрышного билета или лицензии на размножение. Поскольку число доступных территорий конечно, как бы конечное число лицензий. Индивидуумы могут драться за получение этих лицензий, однако общее число детенышей, возможные в данной популяции, ограничивается числом имеющихся территорий. В некоторых случаях, например, у шотландской куропатки индивидуумы, казалось бы, и в самом деле ограничивают свое размножение, потому что птицы, проигравшие в борьбе за территорию, не только не участвуют в размножении, но и, по-видимому, отказываются от борьбы за территорию. Создается впечатление, что все приняли правила игры. Если к концу конкурентного сезона индивидуум не сумел добыть себе один из билетов, формально дающих право на размножение, он добровольно отказывается от размножения, в течение сезона размножение не угрожает безопасности счастливцев, с тем, чтобы они могли заниматься обеспечением дальнейшего существования вида. Аналогичным образом, Вин Эдвардс интерпретирует иерархическую структуру популяций, Во многих группах животных, особенно содержащихся в неволе, но иногда и в природных условиях, индивидуумы научаются распознавать друг друга и знают, когда они могут победить в драке, а кто обычно побеждает их самих. Как мы видели в главе 5, они склонны сразу сдаться индивидуумам, которые, как они знают, по всей вероятности, одолеют их. Благодаря такому поведению исследователи получают возможность изучать иерархическую структуру или очередность поклева, названную так, потому что впервые она была описана для кур, своего рода табель о рангах сообщества, в которой каждый индивидуум знает свое место и не помышляет ни о каком более высоком статусе. Конечно, иногда возникают настоящие серьезные драки и случается, что какие-то индивидуумы добиваются повышения и занимают более высокую ступень, чем их прежние непосредственные начальники. Но, как мы видели в главе 5, общий эффект автоматического подчинения со стороны индивидуумов низшего ранга сводится к тому, что на самом деле длительных схваток бывает мало и серьезные повреждения причиняются редко. Многие считают, что это хорошо, исходя из каких-то не вполне ясных представлений о групповом отборе. Вероятность размножения для индивидуумов высокого ранга выше, чем для индивидуумов низкого ранга, потому что самки отдают им предпочтение, либо потому что они физически не подпускают самцов более низкого ранга к самкам. Уин Эдвардс рассматривает высокое положение в иерархии как еще один билет, дающий право на размножение. Вместо того, чтобы сражаться за самок как таковых, самцы дерутся за статус в сообществе, а затем смиряются с тем, что раз они не сумели занять высокое положение в иерархической структуре, значит, они не заслуживают права на размножение. Они воздерживаются от прямых драк за обладание самкой, хотя даже и в такой ситуации могут попытаться получить более высокий статус, а поэтому можно сказать, что они косвенно конкурируют за самок. Однако, как и в случае территориального поведения, добровольное признание закона, согласно которому размножаться имеют право только самцы, имеющие высокий статус, приводит, по Уинн-Эдвардсу, к тому, что популяции растут не слишком быстро. Вместо того, чтобы производить чересчур много потомков и на горьком опыте убеждаться в ошибочности такой практики, популяция использует формальные состязания за положение в иерархической структуре и территорию как средство, удерживающее их численность немного ниже того уровня, на котором голод сам забирает причитающуюся ему дань. Быть может, самая из идей Уин Эдвардса это идея об эпидиектическом поведении. Термин, придуманный им самим. Многие животные проводят немало времени в больших стадах, стаях или косяках. Выдвигались различные более или менее разумные причины. благоприятствования такому стадному поведению со стороны естественного отбора. Они будут рассмотрены в главе 10. Уин Эдвардс придерживается совершенно иного мнения. Он полагает, что когда по вечерам скворцы собираются в большие стаи или облако роящихся комариков пляшет над воротами, они проводят перепись своей популяции. Поскольку Вин Эдвардс считает, что индивидуумы подчиняют интенсивность размножения интересам группы в целом и при высокой плотности популяции рождают меньше детенышей, логично предположить, что у них должен существовать какой-то способ измерения плотности популяции. Именно так. Термостату в качестве составной части необходим термометр. Для Уинн-Эдвардса эпидектическое поведение — это намеренное скапливание животных в одном месте, облегчающее оценку плотности популяции. Он представляет себе происходящий при этом процесс не как осознанную оценку численности, но как результат действия какого-то автоматического нервного или гормонального механизма, позволяющего данной популяции связать сенсорное восприятие ее плотности со своими репродуктивными системами. Я попытался, хотя и коротко, отдать должной теории Уинн-Эдвардса. Если мне это удалось, она должна показаться вам на первый взгляд довольно убедительной. Я надеюсь, что чтение предыдущих глав создало у вас достаточный скепсис, и вы можете заявить, что, несмотря на всю правдоподобность теории Уинн-Эдвардса, подтверждающие ее данные должны быть весомыми, в противном случае. Но данные, к сожалению, не очень хороши. Это множество примеров, которые можно объяснить в соответствии с его теорией, но которые с равным успехом согласуются с более ортодоксальной теорией эгоистичного гена. Главным создателем теории о роли эгоистичного гена в планировании семьи был великий эколог Дэвид Лэк, хотя он никогда не назвал бы ее так. Он изучал в основном величину кладок у диких птиц, но его теоретические построения и выводы имеют всеобщее значение. Для птиц каждого вида характерна определенная величина кладки. Например, олуши и чистики насиживают по одному яйцу, стрижи — по три, большие синицы — по шесть и более. Величина кладки может варьировать. Некоторые стрижи откладывают одновременно лишь два яйца, большие синицы могут отложить 12. Естественно считать, что число яиц, откладываемых и насиживаемых самкой, как и любой другой признак, по крайней мере частично находится под контролем генов. Иными словами, существует, вероятно, ген, определяющий откладку двух яиц, соперничающий с ним аллель откладки трех яиц, еще один аллель, четырех яиц и так далее, хотя на практике все обстоит, по-видимому, не так просто. В свете теории эгоистичного гена нам необходимо установить, какой из этих генов станет более многочисленным в генофонде. На первый взгляд может показаться, что ген откладки четырех яиц должен обладать преимуществом перед геном откладки трех или двух яиц. Однако после недолгих размышлений становится ясно, что простой аргумент «больше значит лучше» не может быть верен. Он подсказывает, что пять яиц лучше, чем четыре, десять еще лучше, сто даже еще лучше, а бесконечно большое число лучше всего. Иными словами, он логически ведет к абсурду. Совершенно очевидно, что откладка большого числа яиц дает не только выигрыш, но и требует расходов. За увеличение числа откладываемых яиц неминуемо придется расплачиваться менее эффективной заботой о птенцах. Главная мысль Лека заключается в том, что для любой данной природной ситуации существует, по-видимому, некая оптимальная величина кладки. В чем же он расходится с Уин Эдвардсом, когда отвечает на вопрос «оптимальное с чьей точки зрения?» Уинн Эдвардс сказал бы, важный оптимум, к которому должны стремиться все индивидуумы, оптимум для группы в целом. Алекс сказал бы, каждый эгоистичный индивидуум выбирает такую величину кладки, при которой он может довести число выращенных птенцов до максимума. Если оптимальная величина кладки для стрижей равна трём, то по лэку это означает, что любой индивидуум, пытающийся вырастить четырёх птенцов, вероятно, вырастет меньше птенцов, чем его более осмотрительные соперники, которые стараются вырастить только трёх. Очевидная причина здесь состоит в том, что при распределении пищи между четырьмя птенцами каждому достанется так мало, что лишь немногие из них достигают зрелости. Это касается как изначального распределения желтка между четырьмя яйцами, так и распределения корма между птенцами после их вылупления. Поэтому по леку индивидуумы регулируют величину своей кладки по причинам, не имеющим отношения к альтруизму. Они не прибегают к регуляции рождаемости, чтобы избежать истощения ресурсов, которыми располагает данная группа. Они практикуют регуляцию рождаемости с тем, чтобы максимизировать число выживающих из фактически имеющихся детенышей. Цель прямо противоположная той, которая у нас обычно ассоциируется с регуляцией рождаемости. Выращивание птенцов – занятие дорогостоящее. Мать должна вкладывать большое количество питательных веществ и энергии в производство яиц. Она затрачивает много усилий, возможно, с помощью своего брачного партнера, на постройку гнезда, в которые затем откладывает яйца, и на защиту яиц. Родители проводят несколько недель терпеливо насиживая яйца. После вылупления птенцов родители доводят себя почти до смерти, безостановочно добывая для них пищу. Как мы уже видели, самец или самка большой синицы приносит в гнездо в среднем по кусочку пищи каждые 30 секунд в течение всего светлого времени суток. Млекопитающие, в том числе мы, делают это несколько иначе, но основная идея, то есть высокая стоимость размножения, особенно для матери, относится и к ним. Очевидно, что если родительская особь пытается распределить свои ограниченные ресурсы пищи и заботы между слишком большим числом потомков, то в конечном счете ей удается вырастить меньше детенышей, чем если бы она поставила себе более скромную задачу. Она должна балансировать между деторождением и выращиванием. Число детенышей, которых может вырастить отдельная самка или брачная пара, определяется общим количеством пищи и других ресурсов, которые они способны мобилизовать. Естественный отбор, согласно теории ЛЭКа, подгоняет исходную величину кладки, помета и тому подобного таким образом, чтобы эти ограниченные ресурсы использовались с максимальной эффективностью. Люди, у которых слишком много детей, оказываются в проигрыше не потому, что вымирает вся популяция, а лишь потому, что число выживающих детей у них ниже. Гены, определяющие рождение большого числа детей, просто не передаются следующему поколению в большом количестве, потому что из детей, несущих эти гены, немногие достигают зрелого возраста. У современного цивилизованного человека величина семьи уже не ограничена тем конечным количеством ресурсов, которые могут обеспечить родители. Если у супружеской пары оказалось больше детей, чем она может прокормить, на сцену выступает государство, то есть остальная часть популяции, и заботится о том, чтобы дети выжили и выросли здоровыми и крепкими. В сущности, нет решительно ничего, что мешало бы супружеской паре, не имеющей никаких материальных средств, производить на свет и растить ровно столько детей, сколько женщина в состоянии родить. Однако всеобщее благосостояние – вещь неестественная. В природе у родительских особей, рождающих больше детенышей, чем они могут выкормить, внуков бывает немного, и их гены не передаются следующим поколениям. В ультруистичном сдерживании рождаемости нет нужды, так как в природе не существует всеобщего благосостояния. Любой ген снисходительности быстро настигает кара. Детеныши, несущие этот ген, голодают. Поскольку мы, люди, не хотим возвращаться к прежним эгоистичным обычаям, когда дети в слишком больших семьях были обречены на голодную смерть, мы отменили семью в качестве единицы экономической самодостаточности, заменив ее государством. Однако на гарантированную помощь детям посягать нельзя. Применение противозачаточных средств иногда критикуют как противоестественное. Да, это так, очень противоестественное. Беда в том, что противоестественно и всеобщее благосостояние. Я думаю, что большинство из нас считают всеобщее благосостояние в высшей степени желательным. Невозможно, однако, добиться противоестественного всеобщего благосостояния, если не пойти при этом также на противоестественную регуляцию рождаемости, так как это приведет к еще большим невзгодам, чем существующие в природе. Всеобщее благосостояние, быть может, величайшая альтруистичная система, которую когда-либо знал животный мир. Однако любая альтруистичная система внутренне нестабильна, поскольку она не защищена от злоупотреблений со стороны эгоистичных индивидуумов, готовых ее эксплуатировать. Люди, у которых детей больше, чем они способны вырастить, вероятно, в большинстве случаев слишком невежественны, чтобы их можно было обвинить в злонамеренной эксплуатации. Что же касается могущественных учреждений и деятелей, которые сознательно подстрекают многодетности, то они, как мне кажется, далеко не столь наивны. Возвращаясь к диким животным, можно перенести рассуждение Лэка о величине кладки на все другие примеры, используемые Уинн Эдвардсом. Территориальное поведение, иерархическую структуру и тому подобное. Возьмем, например, шотландскую куропатку, изучавшуюся им и его коллегами. Эти птицы питаются вереском. Они делят болото на участки, содержащие, по-видимому, больше пищи, чем нужно на самом деле владельцам участков. В начале лета куропатки борются за владение территорией, но спустя некоторое время побежденные, очевидно, смиряются со своим поражением и прекращают борьбу. Они становятся париями, не получающими собственных участков, и к концу сезона в большинстве случаев гибнут от голода. Размножаются только владельцы территорий Между тем пари физически способны к размножению Если кого-нибудь из обитателей территории подстрелят охотники Один из прежних парей быстро занимает его место и начинает размножаться Уинн Эдвардс, как мы видели, объясняет такое экстремальное поведение тем Что пары смиряются с постигшей их неудачей при попытке получить лицензию на размножение Они не пытаются размножаться на первый взгляд, этот пример нелегко объяснить с позиции теории эгоистичного гена. Почему парии не пытаются выгнать владельца с его участка, повторяя эти попытки вновь и вновь, пока не дойдут до полного изнеможения? Казалось бы, им нечего терять. Как мы видели, если какой-либо обладатель территории случайно гибнет, у парии появляется шанс занять его место, а следовательно и размножаться. Если шансы на то, что таким образом паре удастся заполучить участок выше, чем шансы на получение участка в результате драки, то в этом случае ему, как эгоистичному индивидууму, выгодно ждать чьей-нибудь гибели, а не идти на риск растраты своих небольших запасов энергии в тщетной борьбе. Для Уинн Эдвардса роль этих парей в обеспечении благополучия группы состоит в том, чтобы, оставаясь на флангах в качестве запасных, быть готовыми занять место любого владельца территории погибшего на главной стадии размножения группы. Теперь мы можем понять, что для них, как для эгоистичных индивидуумов, это может быть наилучшей стратегией. Как уже говорилось в главе четвертой, животных можно рассматривать как игроков. Наилучшая стратегия для игроков иногда состоит в том, чтобы ждать и надеяться, а не лезть на пролом. Точно так же многие другие примеры, когда животные, по-видимому, смиряются со своим неучастием в размножении, можно довольно легко объяснить с помощью теории эгоистичного гена. Общая форма объяснения всегда одинакова. Наилучшая стратегия для данного индивидуума обуздать себя в данный момент в надежде на лучшие шансы в будущем. Тюлень, не причиняющий вреда владельцам гаремов, поступает так не во имя благополучия данной группы, Он просто тянет время в ожидании благоприятного момента. Даже если такой момент никогда не настанет, ему не удастся произвести потомков, это могло произойти. И когда миллионы леммингов устремляются прочь от центра, где произошел взрыв численности популяции, они делают это вовсе не для того, чтобы сократить плотность в той области, которую они покидают. Все они, каждый эгоистичный индивидуум, ищут менее населенное место, в котором можно было бы жить. Лишь задним числом станет ясно, что каждому индивидууму, может быть, не удастся найти такое место, и он погибнет. Однако оставаться на прежнем месте было бы еще хуже. Доказано, что перенаселенность в некоторых случаях снижает рождаемость. Этот факт иногда приводит в качестве доказательства правильности теории уина эдвардса В действительности дело обстоит совершенно иначе. Эти данные совместимы с теорией уина эдвардса в той же мере, в какой несовместимы с теорией эгоистичного гена. Например, в одном эксперименте мышей помещали в огороженный участок, где было вдоволь пищи, и позволяли свободно размножаться. Численность популяции возрастала до некоторого уровня, а затем стабилизировалась. Причиной такой стабилизации оказалось снижение плодовитости самок вследствие чрезмерной скучности. Они приносили меньше детенышей. Об эффекте подобного рода неоднократно сообщалось, Его непосредственную причину часто называют стрессом, хотя это название само по себе не помогает объяснить суть дела. Во всяком случае, какой бы ни была непосредственная причина снижения рождаемости, остается необходимым дать этому эволюционное объяснение. Почему естественный отбор благоприятствует самкам, снижающим свою плодовитость при чрезмерной плотности популяции? Ответ Уин Эдвардса ясен. Групповой отбор благоприятствует группам, в которых самки оценивают численность популяции и подгоняют рождаемость так, чтобы предотвратить чрезмерное использование ресурсов. В экспериментальных условиях недостатка пищи никогда не было, однако нельзя ожидать, что мыши понимают это. Они запрограммированы к жизни в природных условиях, а в этих условиях, по всей вероятности, перенаселенность служит надежным индикатором грядущего голода. Что говорит теория эгоистичного гена? Почти тоже, но с одним принципиальным отличием. Вы, вероятно, помните, что, согласно ЛЭКу, животные должны иметь такое число детенышей, которое соответствовало бы оптимуму с их собственной эгоистичной точки зрения. Если число рожденных детенышей слишком мало или слишком велико, то в итоге выращенных детенышей будет меньше, чем в том случае, если бы оно точно соответствовало нужному числу. Однако это нужное число, вероятно, должно быть меньше в те годы, когда плотность популяции чрезмерно высока, чем в годы низкой плотности. Мы уже согласились с тем, что перенаселенность предвещает голод. Совершенно очевидно, что если самке предоставлены надежные данные, свидетельствующие о надвигающемся голоде, то снижение плодовитости соответствует ее собственным эгоистичным интересам. Соперники, не отреагировавшие таким образом на предупредительные сигналы, вырастят в конечном счете меньше потомкам, даже если родят их больше Поэтому мы приходим к почти такому же выводу, как Уинн Эдвардс, но в результате эволюционных рассуждений совершенно иного рода Теория эгоистичного гена не сталкивается с затруднениями даже при объяснении эпидиактических демонстраций Напомню о выдвинутой Уин Эдвардсом гипотезе, что животные намеренно собираются большими группами, чтобы всем индивидуумам было легче оценить численность популяции и отрегулировать в соответствии с этим рождаемость. Никаких прямых данных о существовании эпидектических скоплений нет, но давайте допустим, что такие данные появятся. Окажется ли теория эгоистичного гена в затруднительном положении? Отнюдь. Скворцы собираются в огромные стаи. Предположим, будет доказано не только то, что перенаселенность в течение зимы привела к снижению плодовитости следующей весной, но что это было прямым следствием взаимного воздействия птиц друг на друга с помощью своих сигналов. Можно было бы экспериментально продемонстрировать, что индивидуумы, прослушавшие магнитофонную запись очень громких звуков, издававшихся плотным скоплением скворцов, отложили меньше яиц, чем те, которые прослушали запись криков, исходивших от более спокойной, менее многочисленной стали. В определении это должно было указывать на то, что крики скворцов представляют собой разновидность эпидектической демонстрации. В рамках теории эгоистичного гена объяснение этих данных будет строиться примерно так же, как и в случае экспериментов на мышах. Мы снова... Начнем с допущения, что гены, обуславливающие большую величину кладки, чем способны вырастить птицы, автоматически подвергаются наказанию. Их число в генофонде сокращается. Перед самкой, эффективно откладывающей яйца, стоит задача предсказать оптимальную для себя, как эгоистичного индивидуума, величину кладки в предстоящем сезоне размножения. В главе 4 указывалось, что слово «предвидение» употребляется в данном контексте в особом смысле. Как же может самка птицы предвидеть оптимальную величину своей кладки? Какие переменные могут влиять на ее предвидение? Быть может, у многих птиц существует фиксированное предвидение, которое не меняется год от года. Так, в среднем оптимальная величина кладки для улуши – одно яйцо. В особенно урожайные на рыбу годы истинный оптимум для одной самки временно мог бы, вероятно, составлять два яйца. Если у олуши нет способа узнать заранее, будет ли данный год урожайным, то нельзя ожидать, что отдельные самки пойдут на риск напрасного расходования своих ресурсов на два яйца, поскольку это повредило бы их репродуктивному успеху за средний год. Есть, однако, и такие виды, возможно, к ним относятся скворцы, для которых, в принципе, можно предсказать еще зимой, обеспечит ли следующая весна хороший урожай того или иного пищевого ресурса. У деревенских жителей имеется немало старых поговорок, свидетельствующих о том, что различные приметы, например, обилие ягод на астролисте, надежно предсказывает погоду на следующую весну. Независимо от того, справедливо ли то или иное поверье, существование примет остается логически возможным. И теоретически хорошая предсказательница может менять из года в год величину своей кладки в соответствии со своими интересами. Независимо от того, надежны ягоды астралиста в качестве примета или нет, в данном случае, как и в эксперименте с мышами, представляется весьма вероятным, что плотность популяции может служить хорошим индикатором. Самка-скворца может, в принципе, знать, что когда будущей весной ей придется кормить птенцов, она будет конкурировать за корм с членами своего вида. Если она способна каким-то образом оценить зимой локальную плотность собственного вида, это поможет ей предвидеть степень тех трудностей, которые встанут перед ней весной при добывании пищи для птенцов. Если она решит, что плотность зимней популяции особенно велика – то с ее собственной эгоистичной точки зрения вполне разумно будет отложить относительно немного яиц. Ее оценка оптимальной величины собственной кладки, вероятно, понизится. И как только индивидуумы действительно сокращают величину кладки, основываясь на своей оценке плотности популяции, каждому отдельному эгоистичному индивидууму немедленно становится выгодным заставить соперников считать, что популяция велика, независимо от того, правда это или нет. Если скворцы оценивают численность популяции по силе шума, производимого в зимовочном скоплении, каждому индивидууму становится выгодно орать как можно громче, чтобы казалось, что кричат не одна, а целых две птицы. Мысль о том, что одно животное старается создать впечатление, будто их несколько, высказывал в своем контексте Джон Крепс. Такое поведение получило название «красивого жеста», «бужеста» по роману, в котором сходную тактику применяло подразделение французского иностранного легиона. В нашем случае идея состоит в попытке заставить живущих по соседству скворцов уменьшить величину кладки до уровня ниже действительно оптимального. Если вы скворец, и вам удалось это сделать, то это соответствует вашим эгоистичным интересам, поскольку вы сокращаете число индивидуумов, не несущих ваших генов. Поэтому я делаю вывод, что идея Уинн-Эдвардса об эпидектических демонстрациях может в действительности оказаться хорошей. Возможно, он был прав с самого начала, а неверны были его доводы. Но в более общем смысле гипотеза, подобная гипотезе Лека, достаточно сильна, чтобы дать объяснение в соответствии с концепцией эгоистичного гена всем фактам, если таковые появятся, которые, казалось бы, подтверждают теорию группового отбора. Подведем итоги. Индивидуальные родительские особи практикуют планирование семьи в том смысле, что они оптимизируют рождаемость, а не ограничивают ее во имя всеобщего блага. Они стараются максимизировать число своих выживающих детенышей, а это означает иметь не слишком много и не слишком мало детенышей. Гены, детерминирующие слишком большое число детенышей у одного индивидуума, не сохраняются в генофонде, потому что детеныши, несущие такие гены, обычно не доживают до зрелого возраста. Итак, о количественных аспектах величины семьи сказано достаточно. Теперь мы переходим к столкновению интересов внутри семей. Во всех ли случаях матери выгодно относиться ко всем детенышам одинаково, или у нее могут быть любимчики? Должна ли семья функционировать как единое, дружное, целое, или же мы ожидаем встретить эгоизм и обман даже внутри семьи? Будут ли все члены данной семьи стремиться к одному и тому же оптимуму, или же они расходятся во мнениях относительно того, что есть оптимум? Это вопросы, на которые мы попытаемся ответить в следующей главе. Связанные с ними вопрос о том, возможно ли столкновение интересов супругов, отложим до главы 9.